Глава 14. «То есть как это мы остаемся, сэр?» Голос Рудгара Хейза, обычно тихий даже хриплый, сейчас был на удивление звонким. «Мы же только из боя. Корабль поврежден, боезапас израсходован, команда устала. Мы не можем снова в бой!» Начальник оружейной секции выглядел растерянным и... обиженным, что ли. Я, честно признаться, его в первый раз таким видел». Обычно он был спокоен, как айсберг. «Командер Хейс, ну не сгущайте краски», — осадил его я. «Все присутствующие» — тут я обвел рукой сидящих в кают-компании офицеров Уилсон, Джонсона, Бьорна и Корсакова — «прекрасно осведомлены о состоянии наших дел. Но я принял решение, что Дартер остается. И надеюсь на полную поддержку своего экипажа. Я не знаю, что заставило альтаирцев напасть и как они умудрились захватить весь флот врасплох, но точно знаю одно — «Альтаир и Федерация в разных весовых категориях. Шансов на какой-то иной исход, кроме полного и довольно быстрого разгрома в этом столкновении у самураев нет. Но они полезли в эту драку. Я видел самодовольную рожу капитана Тога, он явно был уверен в своих силах и четко осознавал собственное превосходство. Он говорил не как пират или рейдер, ворвавшийся в систему пограбить и убежать. Нет. Он говорил как захватчик». «Мне неизвестно, что именно задумали альтаирцы, но их план явно не ограничивается только разгромом одного старого фрегата и десятка эсминцев на рейде. Тут что-то помасштабнее. И раз уж у нас получилось один раз нарушить их планы, значит наше место здесь. И мы должны продолжать делать то, для чего мы пришли на службу – защищать Федерацию всеми доступными силами и средствами». «Полностью поддерживаю вас, сэр», – громко заявила Агата Уилсон и добавила чуть тише – а мистер Хейс, видимо, просто испугался. «Что вы себе позволяете, Старпом?» Начал было уже порядком взвинченный Хейс, но осёкся, поймав мой гневный взгляд. «Мисс Уилсон», — отчеканил я, — «выбирайте выражение. Не хватало нам тут обвинений в трусости. Мистер Хейс не давал повода усомниться в своей отваге». Старпом, видимо, осознав, что перешла границу, сразу стала как-то меньше в кресле и лишь коротко кивнула. «Да, сэр». «Итак, господа», — продолжил я уже спокойным тоном, — «мы временно приписаны к первой эскадре пятого ударного флота. Наша задача — это охранение авианосца несокрушимой. Тут как раз скорость не особенно нужна, лезть вперед он явно не будет. Боекомплект нам пополнят корабли обеспечения, прибывшие с эскадрой, так что с этим проблем нет». «Разрешите вопрос, сэр», — поднял руку шеф-навигатор Джонсон. Увидев, как я кивнул, он продолжил. А что насчет маршрута движения? Уже есть понимание, куда идет эскадра? Да, командор, есть. Наша цель Dynex 4 DainX-4. Контр-адмирал Прайд, точнее даже не он, а генштаб ВКС, полагают, что захват этой станции позволит создать там хороший плацдарм для развития наступления по всей системе. Ее расположение позволяет атаковать любую из оставшихся станций и открывает широкие возможности для маневра. Ну да, причем, очевидно, это не только нашему штабу, но и альтаирскому, недовольно пробурчал Хейс. Да, план несколько прямолинейен, согласился я. Но контр-адмирал четко дал понять, что это прямой приказ, и его надо выполнить любой ценой. Так что обсуждение закрыли, и каждый занимается своим делом. Мистер Хейс, проследите, чтобы все орудийные системы были работоспособны. Мисс Уилсон, на вас все, что касается пополнения боезапаса и расходных материалов. Мистер Бьорн, заканчивайте с двигателем и постарайтесь успеть отремонтировать повреждения корпуса, хотя бы частично замените внешние панели. Закончив раздавать приказы, я направился на нижнюю палубу. Нужно было выполнить данное контрадмиралу обещание и получить сведения о полном составе флота вторжения. Я так и не смог выстроить стройного плана, как именно это сделать и какими аргументами убеждать Такату. Выглядело все как тупик, и это мне совсем не нравилось. Я в который раз ругал себя за то, что выпустил ситуацию из-под контроля и теперь вынужден вести непонятные беседы, вместо того, чтобы заниматься своей работой. Готовить корабль к бою. В общем, к камере такаты я пришел полной решимости закончить все как можно быстрее. «А вы зачистили, капитан», — слегка удивленно сказала Таката, когда я вошел. Не то, чтобы мне не нравилось, но столько визитов и бесед наедине. Не боитесь, что пойдут слухи? Не ерничайте, миста Ката. У меня нет времени найти игры. Я старался говорить спокойно, но раздражение скрыть все же не удалось. Я по делу. Свою часть сделки я выполнил. Все пленные переведены на Гефеста. Относительно вас я добился разрешения оставаться на Дартере. Так что теперь ваша очередь. Я жду список остальных кораблей флота вторжения. Мои слова заставили Альтаирку задуматься. На лице отражалась внутренняя борьба, взгляд расфокусировался, глаза периодически сужались, плюс она инстинктивно начала прикусывать нижнюю губу. Я уже хотел было повторить свою просьбу, когда она подняла на меня свои огромные глаза и грустно сказала. «Похоже, у меня и правда нет выбора». Как говорят у меня на родине, «Норикакатта фунедэй, а то и Если уж поехал на корабле, назад не повернешь. Это разумный подход, стар командор. Я сел рядом с Токатой на кушетку и протянул ей планшет. Я замолвлю за вас слово перед контр-адмиралом Прайдом. Может, у вас получится вернуться домой? Наверняка будут программы обмена военнопленными. таката в ответ только усмехнулась и как-то странно на меня посмотрела. Будто в первый раз увидела. Внимательно так, изучающе. Я даже немного смутился. Девушка подняла свою механическую руку в изящном жесте, которым обычно проверяют качество маникюра, и поочередно пошевелила стальными пальцами. «Как вы думаете, капитан, зачем мне это?» Естественно, я задавал себе этот вопрос много раз, и у меня была масса версий, так что я сразу выдал ту, которую считал наиболее правдоподобной – я считаю, что это напоминание о чем-то. Возможно, протест. «А вы проницательны, мистер Хромов», сказала Таката, продолжая любоваться механической рукой. Мне было 17, когда это случилось. Мы с семьей ехали на очередной прием, где отец должен был выступать, а мы с мамой и братом, как обычно, стоять у трибуны, демонстрируя приверженность отца истинным семейным ценностям. Но машина взорвалась. Я не помню, как все точно было, но очнулась я уже в больнице, без руки... И с множественными ожогами. Тут Таката инстинктивно тронула себя здоровой рукой за лицо. Так это не смог сдержаться я, тут же мысленно отругав себя за бестактность. Да, пластические хирурги были на высоте, как видите. Тут везде настоящая кожа, выращенная из моей собственной ДНК. Ну, почти везде. Таката аккуратно взяла мою ладонь и приложила к своей щеке. Жест получился неоднозначный, но никакого эротического подтекста явно не содержал, и я не стал отдергивать руку. Кожа у нее была нежной и теплой, но вот ближе к скуле явно почувствовался хирургический пластик. Видимо, там тоже был протез. Я аккуратно высвободил руку. «Сожалею, Ката. Но Альтаирка, будто не слыша меня, продолжила. «Ни родители, ни брат не выжили». «Так что мне пришлось переводиться в офицерскую школу на место брата. Нельзя, чтобы династия прерывалась. 14 поколений семьи, так то были военными, и выбора у меня не было. А это...» Тут она резко сжала кулак механической руки. «Я оставила как напоминание о том, что должна буду найти тех, кто сделал такое с моей семьей. Теперь вы понимаете, почему мне не интересен никакой обмен военнопленными?» «Честно говоря, не понимаю». Совершенно искренне ответил я. «Возможно, я и преувеличила вашу проницательность», — вздохнула Альтаирка. «Даже Гайдзину должно быть понятно, что попадание в плен — это позор для потомственного военного, и по-хорошему я должна прекратить свою жизнь через сеппуку, но на женщин это требование формально не распространяется. Но если я вернусь из плена живой, это будет огромным позором для семьи. Так что я бы предпочла все ж погибнуть на корабле, но без вспарывания живота и подобных историй». Тут она снова взяла меня за руку и с мольбой в голосе спросила, «Капитан, вы можете обещать, что застрелите меня, если ваш корабль захватят? Не обязательно лично. Можете отдать приказ кому-то из десантников. Но главное, чтобы я числилась именно погибшей в плену». Я резко встал с кушетки, высвободил руку и сказал официальным тоном, «Просьба неприемлема, старкомандер». Вы являетесь военнопленным и находитесь под защитой Марсианской конвенции. Я не буду расстреливать пленных, даже если они сами об этом просят. При этих словах Таката сжала губы, не сумев скрыть разочарование. Но я вас уверяю, стар командор, что я скорее сам взорву этот корабль, чем позволю его захватить. В этом можете не сомневаться. Такой расклад, видимо, устроил Такату, и она явно приободрилась. Давайте планшет, мистер Хромов. Напишу вам оставшийся список кораблей Императорского флота.